Глава вторая. Отталкиваю Риму, бегу к гардеробу. Лихорадочно ищу в сумке номерок. Не замечаю ничего вокруг. «Аля, я... Блин, какая-то хрень! Ты извини!» Голос Дины кажется таким чужим, странным. Что ей ответить? Я и сама не знала, что встречу тут мужа. Мне выдают мою шубку... Но внезапно знакомая мужская рука ложится на золотистый мех. «Я помогу. Меня трясет. Я не знаю, что теперь будет. Не знаю, как посмотреть ему в лицо. Это он меня обманывает, Окажется, что во всем виновата именно я. Ты что тут делаешь?» Он на самом деле спросил. Голос жесткий, как сталь. Он никогда так со мной не разговаривал. С другими людьми, да, даже с собственной матерью, со мной нет. Беспомощно поднимаю голову. Чувствую, как из глаз вот-вот покатятся слезы. Его взгляд суровый, такой чужой, непроницаемый. Я словно язык проглотила, не знаю, что ответить. Стыдно сказать, но я до сих пор немного боюсь его. Мы ведь женаты всего полгода, знакомы почти год». «Да, он мой муж, и он меня любит, но...» «Любит. Я думала, что любит, а оказывается...» «Одевайся, домой поедем». «Я... Я могу сама! Тебя ждут!» Выпаливаю, не подумав, а он усмехается. «Предлагаешь мне остаться и закончить тут? Хорошая жена!» Слезы катятся по щекам. «Успокойся, малыш, это недоразумение. Поехали домой». Его мягкий тон, нежность, которая появляется в глазах, теплые руки, помогающие надеть шубку. Спалился, Златопольский! Что, вип-комнату подло было взять, да? Рима появляется, как черты из табакерки, на ее лице такая неподдельная радость, что меня мутит. Или тебе по кайфу, чтобы вся Москва знала, что ты при живой жене все, что движется, имеешь. Рот закрыла. Он поворачивается, и у меня ощущение, что он сейчас ударит ее. «Ой, боюсь-боюсь! Ладно, я рада, что удалось твоей овце малолетние глаза открыть на твои похождения. Хотя я уверена, она поймет, простит, а ты продолжишь залезать на всех подряд». С трудом понимаю, о чем она, но все-таки до меня доходит. Меня специально сюда привезли. Они знали, что тут будет Марк, что он будет не один. Зачем они это сделали? Я же считала их подругами. Пошла вон шалава. Рычит на Римму Марк, но она не унимается. Извини, Валюха, ничего личного. Хотелось тебе дури глаза раскрыть. Надоело слышать. Мой Марк меня любит, мой Марик самый лучший. Шлюхан твой Марик, каких мало. Ты бы к доктору сходила, как бы заразу не принес. Кстати, у него и со мной было, и до вашей свадьбы, и после. Почему-то эта фраза меня добивает. Я сгибаюсь пополам, и меня рвет прямо на мраморный пол холла.